Пятое. Следующий шаг по усовершенствованию хронологии сделали древние народы Средиземноморского бассейна. Они приспособили живую хронологию для целей составления истории, в которой при образовании крупных государств возникла острая необходимость. Годы носили название лиц царей, архонтов, консулов, но совокупность их образовала ряд, который отвечал требованиям, предъявляемым линейной хронологии. Это означало, что время еще не воспринималось как абстрактная протяженность, но практическим целям такая система соответствовала. Приведем несколько примеров. Новый Вавилон – датировки по годам царствования. 21 год Новохудоносора, царя Вавилона. Год начала царствования Амель Мардука царя Вавилона. Год начала царствования – нулевой год. Первый неполный год, когда царь вступал на престол после смерти предшественника, за ним следовал после праздника Нового года первый год этого царя. Ассирия. Датировка по эпонимам Лимму. Например, 10-е Ниссану, Лимму, Шама, Шах Дина, наместник Гаргамиша. Каждый новый ассирийский царь в первый полный год своего царствования был Лимму, эпонимом. Евреи употребляли вавилонский календарь Нового Вавилона, но с вариантами. Первое. В определенные периоды они признавали нулевой год, а в другие периоды не признавали. Второе. Гражданский Новый год начинался с первого Ниссана, первого месяца. А царский год с десятого Тишри, седьмого месяца. Со времени плена употреблялся гражданский календарь. Афины. Летосчисление велось по архонтам и понимам, ассирийская системы. В архонство антидота, календарь лунный, Аналогичным образом считали время другие эллинские полисы, то есть каждый имел собственную хронологию, что весьма точно характеризует Древнюю Грецию как страну многообразия и контрастов. С одной стороны, блестящие Афины, втягивавшие в себя все интеллектуальные силы страны, богатый Коринф, который впитывал в себя все свободные деньги, и Спарта, сборище воинов-гимнастов. С другой – горы, покрытые кустарником, и козы с полудикими пастухами в Итолии, Акарнане, Аркадии, или крестьянские участки, обрабатываемые костными крестьянами в Фессалии и Биотии, и, наконец, разбойничий пир. Этническое единство эллинов было, несомненно, для них самих, но общность не трафарет, и это отразилось на избранном нами индикаторе восприятии и отсчете времени. Рим. Летоисчисление велось по именам консулов, в консульстве Юлия и Кальпурния, Ассирийская системы. Со времени Юлия Цезаря введен юлианский солнечный календарь, египетский. Таким образом, оказалось, что живую хронологию можно приспособить для длинных отрезков времени, хотя эта система слишком громоздка, чтобы быть удобной. Родившись в системах самоизолирующихся племен, живая хронология стала претерпевать изменения, как только наступила эпоха этнической интеграции. Но в Китае таковая настала на несколько веков раньше, чем в Средиземноморье.